Глава 20 20.2. Тайная локация Ответы, часть первая. Олег снова оказался в пустоше. Перед ним были раскиданы исчезнувшие предметы, а яблоко и бокал испарились. По грани прошелся, сказал Том. Доведение до самоубийства может считаться нарушением правил локации. Но ведь все хорошо закончилось. Послышался громовой раскат. Впереди показалась ярко-синяя окружность, в центре которой появилось каменное седалище. Перед троном, который напоминал предыдущий, но намного больше размером, стоял стол с предметом, похожим на колокольчик. А с разных сторон на Олега неслись монстры. «И что это за очередное представление?» — спросил Светлов, а после побежал к линии, щедро расплескивая очки праны. Добраться до спасательной полоски не получилось. Твари нападали сзади, сверху и с боков, но не наносили никаких повреждений. Стоило им соприкоснуться с Олегом, как они тут же развоплощались. Светлова отвлек интерфейс. Одна из строк усильно прибавляла значение. «Том, во-первых, я опять не распределил характеристики. Почему то не напомнил? Сам такие вещи должен помнить. Я тебе не нянька. А во-вторых... А во-вторых, каждый моб прибавляет мне одну десятую значения свободных очков». Обрадовался Олег. «Опомнись, ты тут навечно застрял. Так нужно же как-то развлекаться. Но вот бар жизни почему-то начал проседать. Так вложись в телосложение. Не получается. Том, здоровье падает. Осталось меньше сотни. Керач к трону!» Закричал мяч. На последних секундах, стоило светлого пересечь линию, шкала остановила бег. Он вдруг почувствовал себя слепым. Интерфейс полностью исчез. Олег оглянулся и заметил, что на месте синей окружности появилась сплошная гладкая стена, которая уходила вверх настолько высоко, что не хватало обычного зрения, чтобы увидеть край. Он подошел к каменному изваянию. Сидение было на уровне носа. Светлов закинул Тома, а после забрался сам, свесив ноги. «На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца!» — сказал Олег, вспоминая фильм. «Ты, кстати, не хочешь сходить и проверить, что там за колокольчик?» «У меня нет ног!» — проорал мяч. «Мля, колобку это не мешало! И почему я все должен делать за тебя?» «Потому что я — это ты!» Светло, в очередной раз не понял, к чему была эта странная фраза. Он спрыгнул с трона, а после подошел к столу. Звон колокольчика оказался неожиданно громким. Он обернулся и увидел на престоле существо, которое бесстрастно взирало на человека с мечом. «Ваша благородь!» — сказал Светлов, изображая, будто придерживает юбку, и немного присел. «Простите, уважаемый сэр, не силен я в книгсонах и расшаркованях. Так ты еще и в дворянских манерах ничего не смыслишь», — произнес Том. «Я могу судить о них только по книгам и фильмам, но вот ты мог бы поделиться со мной», — парировал Олег. Я знаю только то, что знаешь ты». Моп поднялся с трона. Светлов понял, что монстр достигает трех с половиной метров роста. Существо спросило. «С кем ты говоришь?» «Кому именно вопрос?» Поинтересовался Олег. Страха, а уж тем более пиетета, он не испытывал. «Ты здесь один. В тайную локацию может пройти только один. И ты пришел слишком рано». «Так, я тоже не понял, кому вопрос?» спросил мяч голосом Светлова. Человек, ты говоришь сам с собой. Я вижу, что ты начал сходить с ума. Поэтому у тебя есть два выбора: вилкой в глаз или в жопу раз, перебил Олег. Нет, я вижу два выхода. Ага, если вас ели, то у вас всегда есть два выхода, унесло Светлова. Моп не обращал никакого внимания на человека, говорящего двумя голосами. "Первое, я применю на тебе рихтерский аксессуар. Это запустит процесс инициализации, и ты либо превратишься в преобразившегося, либо излечишься. Но я могу дать тебе время осознать, что ты общаешься сам с собой и сходишь с ума. Появится портал, в котором ты сможешь провести дни или года. Там будет все, что тебе нужно. Ты сам будешь творить все простые предметы. Второе. Я могу стереть все воспоминания о прохождениях точек пробоя и тайной локации. «Ты получишь часть приза, но не найдешь ответы. Хотя это для тебя не критично, потому что ты не знаешь, что спрашивать. Ты слишком мало прожил в новом для тебя мире». «Я не сошел с ума. Том, подтверди это», — приказал Олег. «Да, он в полном порядке», — согласился мяч. «А кто такие преобразившиеся?» — поинтересовался Светлов. «Сперва сделай выбор. Я не могу давить, но тебе лучше выбрать второй вариант». Ты не осознаешь своих действий и поступков. Ты общаешься сам с собой. Твое тело трясется, а лицо постоянно дергается. Ты все время наносишь себе повреждения и считаешь, что это нормально». «Первый?» — просто сказал Олег. Том согласился. «Хорошо. Если ты сможешь хотя бы осознать, что общаешься со сферическим предметом, то у тебя будет больше шансов пережить обряд. Оставь призыватель на столе». Как только поймешь, что ты здесь один, позвони. «Окей, на связи», — сказал Светлов, прикладывая руку на манер телефона. «Перед уходом я отвечу на один твой вопрос. Кто ты, черт побери, такой? Я маньяр, ношу титул старшего и являюсь голосом высших в вашем сегменте вселенной». Странный моп исчез. Первым желанием Олега было сразу использовать колокольчик, но, подумав, он не стал этого делать. Он швырнул призыватель на стол, а после взглянул на появившуюся арку портала. Пожав плечами, Светлов вошел в него. Он оказался в пустой комнате. Интерфейс все так же не работал. «И что это такое? Как это должно мне помочь? Сейчас бы кружечку кофе, а лучше несколько!» В пространстве материализовалось желаемое. Олег удивленно смотрел на пять чашек, что благоухали непередаваемым ароматом и кресла. Предметы появлялись один за другим. Олег превратил зал в приличное жилище. Появились книжные полки, на которых аккуратно стояли любимые произведения. Удобный мягкий диван, душевая, разнообразная еда. Первую неделю Светлов посвятил отдыху. Он смотрел фильмы, читал, нежился в ванне и отъедался. Про мяч на это время он позабыл. Теперь не было давящей тишины. Всегда можно было включить музыку или аудиокнигу. Шло время. Олег приступил к тренировкам на координацию. Он учился владеть холодным оружием, стрелял из различных пистолетов и автоматов. Последнее было неудобно, потому что зал имел ограниченную территорию. Светлов не наносил себе повреждений, старался не общаться сам с собой и откладывал разговор с Томом. Непонятная локация не могла создавать живых существ или системные предметы. Однообразие начинало наскучивать, поэтому в один из дней он взял друга на руки. «Создай еще двадцать таких мечей и маркер». Олег попытался скопировать рисунок, который был на томе. После сотен попыток начало получаться, но десятые доли миллиметров все равно создавали ощущение неправильности. Тогда его осенило. Скопируй этот мяч полностью, вплоть до последней трещины, и сделай сорок экземпляров». Светлов смотрел на огромное количество своих друзей, которые безмолствовали: «Ты ведь мне говорил, что ты — это я. Теперь я понял смысл твоих слов». Олег закрыл глаза и швырнул мяч, который смешался с остальными. Несколько минут он осматривал одинаковые предметы, но не мог понять, какой именно его. «Сделай так, чтобы остальные исчезли». Том лежал у стены. Олег подошел и бережно его поднял, а затем отправился на выход. Колокольчик валялся там же, куда его бросил Светлов. Громкий звук разнесся по пространству. Существо, что возникло перед Олегом, напоминало старца. В его глазах Светлов увидел мудрость и бесконечное терпение. Олег опустил взгляд в пол, боясь что-либо произнести. «Человек, я еще раз предлагаю тебе выбор», — тихо проговорил маньер. «Я приношу извинения за выходку», — сказал Олег. «Думаю, что я действительно был не в себе. Если это так, то смысла существовать никакого нет, так что применяйте артефакт. Я либо полностью излечусь, либо стану... Не помню, как вы его назвали. Преобразившийся. Сейчас у тебя намного больше шансов. Ты готов, человек?» «Да». Олег проваливался в пустоту. Ощущение падения сменилось забытым чувством безмятежности. Никаких мыслей и забот не осталось. Он блаженствовал. Рядом раздался голос, теплый и нежный. «Здравствуй, инициализируемый. Ты прошел по краю. Твоему телу теперь требуется восстановление, но сознание стоит на пороге безумия». «Теперь я понимаю это. Вы сможете перевести меня в привычное состояние?» «Процесс уже запущен». Последовал ответ. «Так что все зависит только от тебя». «В прошлый раз все люди сравнялись. Кто-то стал слабее, кто-то сильнее. Что со мной будет?» «Если ты сможешь сохранить себя, то ничего не изменится. Разве что сумбуру идет из твоих мыслей. И это очень хорошо. Ведь каждому существу в нашей вселенной нужны такие, как ты». «Какие именно?» «На этот вопрос тебе ответит старший, если ему будет позволено. До встречи, инициализируемый». Светлов открыл глаза и понял, что видит бесконечный туннель. Затем осознал, что лежит на спине и смотрит вверх. Пространство по-прежнему ограждала стена, уходящая ввысь на многие километры. Олег встал и взглянул на старца. «Я в норме». «Докажи!» — повелительно сказал голос высших. У Светлова возникло понимание, чего хочет существо, которое Олег все еще считал мобом. Отточенным броском он кинул Тома в сторону маньяра. «Хорошо, человек, а теперь задавай вопросы», — сказал старший, ловко ловя мяч. «Какие?» «Сейчас ты находишься очень далеко от своего дома», — стал пояснять наемник. «Здесь действует только один закон. Нельзя атаковать других особей». Тайные силы и ее составляющие не играют никакой роли. Не будет наказаний или лишений характеристик. Спрашивай все, что посчитаешь нужным». «Когда вернется интерфейс?» — задал самый главный для себя вопрос Олег. «После нашего разговора. Когда я исчезну, ты вернешься в то место, откуда пришел в тайную локацию. Но у тебя также будет возможность вернуться в портал». Сколько тайн силы есть и что это такое? Нам известно 129, которые присущи твоей расе. Для всех цивилизаций они разные, и никто не знает, что это такое. Они были всегда. Назовите их все, закинул удочку Светлов. Ты должен сам разгадать их, но ты можешь задавать вопросы, ответы на которые могут оказаться ими. Олег вспомнил Тамару Игоревну, которая упоминала о доспехах, поэтому проговорил. «Назовите ранги предметов, которые могут встретиться в нашем мире по возрастающей». «Это хороший вопрос», — маньяр по-человечески улыбнулся. «Сперва идут обычные и необычные, затем редкие, эпические и легендарные. Все они могут быть сокрыты в тайниках или выпадать из разного рода локаций». Потом идут королевские, мифические, божественные и сазырановские. Шанс их нахождения крайне низок, но он всегда есть. Есть еще сетовые, масштабирующиеся и уникальные. Их характеристики могут быть как очень низкими, так и крайне полезными. А полные комплекты могут посоперничать и с высшим рангом. «Вы не назвали высший, заметил Олег. «Потому что ты спросил про ваш мир». «Но могу сказать, что и в других галактиках никто не знает о предметах сильнее высшего ранга». «Я не вижу никаких оповещений. Это будет считаться за разгадку тайны?» «Да. Задавай следующие вопросы. И можешь обращаться ко мне так, как посчитаешь нужным». Старик преобразился. Теперь он выглядел как ребенок, затем поменялся на чернокожую девушку, потом стал забавной лисичкой. «Верните прежний облик, но только уменьшите мудрость, а то я на вас смотреть стесняюсь. Когда вы предстали гигантом, то подумали, что это вызовет уважение?» «Должно было, но ты был не в себе. Я рад, что ты сохранил себя». «Почему я не могу набирать вассалов?» спросил Олег, но услышал ожидаемый ответ. «Ты не имеешь класса». «Почему я не имею класса?» быстро уточнил Светлов. «Никто не знает». «Я могу его получить?» «Используй скрижаль сброса. В конце нашего общения я подарю тебе один из предметов, которые лежат в этом сундуке». Маньяр взмахнул рукой. Перед Олегом появился сундук, а после возникло два кресла. Олег сел в одно из них. «И там будет эта скрижаль». «Я сам смогу выбрать класс?» «Да». «Какой является один из самых сильных?» Решил уточнить Олег, но ответ показался странным. Это не имеет никакого значения, человек. Любой класс можно развить до небывалых высот. Как можно сравнивать боевого мага и, например, цветочника? Старший из-за чего-то засмеялся. Он полез в ящик и достал оттуда непонятную косточку от неизвестного фрукта. Олег пока находился в комнате, которая создавала любой предмет, перепробовал все, что только мог вспомнить, но был уверен, что такой косточки не было на земле. «Некоторые говорят», — начал Маньер, — «что совпадений не бывает. Все поддается просчету. Но сложно объяснить, почему ты спросил именно про цветочника. Я дарю тебе это семя», — торжественно проговорил он, протягивая предмет. «Свойства когда-нибудь ты узнаешь сам. Называть их я не буду. Ты спросил, как можно сравнивать боевого мага и цветочника? Это странный вопрос». Особенно для представителя твоей планеты. Представь, что ты обладаешь именно последним классом. Ты можешь сделать так, чтобы миллиарды деревьев сражались на твоей стороне. Ты можешь их корнями преображать ландшафт, меняя русло рек. Ты можешь оградить себя деревянной усиленной броней, которую никто в твоем мире пробить не сможет. Это абсолютная атака, абсолютная защита. Ты можешь общаться с травой и знать, где находится враг. «Все зависит только от твоей фантазии». Перед Олегом возник столик, на котором стояла кружка с кофе. «Я знаю, что это твой любимый напиток. Сделай глоток». Светлов прикоснулся губами, а потом ощутил счастье. Он был готов обнять весь мир, но эффект быстро прошел. «Я являюсь цветочником, человек, и вырастил эти зерна из первого попавшегося цветка несколько столетий назад». Сейчас я уже не смогу это сделать. Меня зовут Олег. Он наконец-то решил представиться. Имя играет роль только в рамках одной цивилизации. Остальные обращаются друг к другу по классу, статусу и расе. По твоим меркам я живу очень долго. Но даже я знаю имена не более десяти существ, которые не являются жителями моей изначальной кометы. Ты сказал, что вырастил зерно очень давно. Это было на Земле? «Да», — последовал односложный ответ. Маньяр улыбался, глядя на человека. «Сколько ты живешь на нашей планете?» «Около пяти тысяч лет», — шокировал старший Олега. «И за это время почти никого не запомнил по имени?» «Никого! Вы живете очень мало», — кивнул себе голос высших. «Поэтому не имеет смысла запоминать вас. Ты ведь не будешь помнить имени бабочек-однодневок». Светлов решил сменить тему. Он снял с пальца кольцо перемещения и показал старшему. Маньяр в этот момент бережно сжимал брошенный ранее мяч. «Можешь рассказать обо всем, что написано в свойствах персня? «Нет, не могу. Думаю, что сейчас мы находимся на одном уровне силы, поэтому ты видишь точно то же, что и я. Я думаю, что ты сильнее любого из людей». «Уже нет, но у меня теперь появился смысл расти дальше». И все-таки давай гляну. Наемник взял кольцо и принялся говорить. Уникальный ранг. Уклонение и скорость 1,801 тысячная. Обнаружение 1,9. Генерация 0,94 тысячных. Это все, что я вижу. Олег, не понимающий, уставился на наемника. Тишина затягивалась, поэтому Светлов решил уточнить. Почему ты говоришь про доли целых чисел? Почему называешь другие характеристики? Почему ты сказал, что мы на одном уровне силы?»